Гарри Гаррисон. Крыса из нержавеющей стали спасает мир. Третий роман из серии о приключениях Джима Ди Гриза. Перевод с английского. Москва. ВМКЦ. Полиграфия. МП «Книжная лавка». 1992 год.